И не понимает даже, и что это для него, поверьте, крайне неприятно. Более неприятно, чем кому-либо. И потому ему остаётся только принести Ольге тысячу самых искренних извинений за эту не совсем удобную случайность и уверить её своим честным словом, что он тут решительно ни при чём. Но раз уже так случилось, не гнать же её, согласитесь сами. Ольга подумала и согласилась в душе, что и в самом деле ей теперь это всё равно. Она ведь достигла своего, и во всяком случае, если кто и в проигрыше, то уж никак не она, а скорее соперница, с которой, впрочем, из-за обладания таким сокровищем Ольга спорить никак не станет. Слишком много чести. И предоставляет ей графа Сецела. Закаталов меж тем повторил ей свою просьбу пожаловать к нему на бокал шампанского и ужин. Она попыталась бы уклониться от этого приглашения, и в самом деле, ей очень неприятно было таскать своё положение в чужой дом, да ещё как бы на показ посторонним свидетелям. Причём, конечно, она служила бы мишенью для их подливых взглядов. и темы их интимных перешёптываний, скобрёзных догадок и разных предположений насчёт этой странной свадьбы. Положим, никто и в глаза ничего не выскажет, даже и виду не покажет, но всё же для самой этой себя по отношению к другим ужасно всё это шероховато как-то будет, неловко, совестно, даже комично как-то. Поэтому, поблагодарив полицмейстера за его любезное приглашение, она стала была отговариваться усталостью и нездоровьем, прося уволить её с отцом от этого церемониала. И выразила желание ехать из церкви прямо домой в номера купца Завьялова. Но Закаталов энергично воспротивился этому. Как? Помилуйте, Там уже всё приготовлено, жена ждёт, ужин на столе, шампанское. Как угодно, конечно, настаивать не смею, предупредительно продолжал он деликатным, покорным тоном, в котором однако чувствовалась некоторая обиженность. Но ведь подумайте, если вам желательно сегодня же получить отдельный вид на жительство, то как же я устрою это без вашего батюшки и без вас извините но один я не беру на себя уговорить графа тут необходимо именно ваше присутствие чтобы вы сами лично переговорили с ним а без вас невозможно воля ваша мне и то дай бог уломать его чтобы он ко мне-то теперь поехал заартачится пожалуй не захочет Ольга сообразила всё это и согласилась, что Закаталов прав. Если добывать сепаратный билет сейчас же, то надо ехать. А ждать чего же тут в самом деле ждать в этом Кохме-Богасловске? Лишних сплетен до да пересудов, а может и лишних сцен с графом? Да бог с ним и совсем. А лучше окончить всё разом сегодня же. А что, если эта судьиха будет там? Так что же? Какое ей дело до этой особы и ее мужа? Ну, встретимся случайно и разойдемся, чтобы никогда потом не встречаться, и не знать друг друга, и не слышать, и позабыть даже, что существуют такие-то на свете. В сущности, не все ли равно? И Ольга дала свое согласие ехать, в дом к Закаталовым